Эпилог 6.42 Ночь Узкие полосы холодного света через жалюзи резко падали на пол просторной палаты. Одинокая кровать казалась слишком маленькой для этого большого помещения, а мысли, наполняющие мозг лежащего на кушетке человека, казались слишком большими для его маленькой головы. Они расплывались огромным грозовым облаком по небосклону его сознания, не в силах разразиться хоть одной молнией осознанной и цельной мысли. Так всегда бывает, когда отходишь от нейротехнического сна. Еще находящееся в эйфории тело никак не может синхронизироваться с отстраненным от управления разумом. Сознание приходит резко, в один миг поражая мозг миллиардами импульсов, призывая вернуться в реальность и начать работать. Собранные в непостижимый клубок мысли спустя секунды сами начинают распутываться И атаковать мозг. Что происходит? Кто я? Где я? Почему я в палате? Что за яркий свет? Спокойнее. Ты — криоген. Молчание. Почему мне кажется, что голос исходит откуда-то из глубины? В палате ведь никого нет. Никого, кроме нас. Ты слышишь мои мысли? Слышу. «Даже если не хочу. Но, признаюсь, без тебя было скучно. Кстати, ты многое пропустил, пока спал». «Крис, где она?» — уже вслух воскликнул Крио. «Это и правда то, что волнует тебя сейчас больше всего?» Голос по-прежнему монотонно звучал в его голове. «Я говорю с перцептроном? Так происходит, когда тебя загружают в...» Перцептрон — ничто по сравнению со мной и с тобой. С нами. Я сошел с ума, да? Не думаю, хотя все может быть. Но все же ты не сумасшедший. Ты просто дурак. Что ты имеешь в виду? Ты помнишь последние события? Очень смутно. Перцептрон, Ларс в люльке. «Крис, она работала на них!» «Уже лучше. А дальше?» «Я подписал согласие на выключение самого себя». «На перезапуск, Крио. Меня. Будучи в тебе, я не попадаю ни под какие запреты. Просто без твоего согласия меня не смогли бы активировать. Я все это время был заперт в твоем подсознании. Был просто слушателем» но теперь я твой полноценный сосед. Поздравляю. Постой. Выходит, что я настоящий криоген? И был им все это время. Они вынудили меня активировать имплант с... Да, ты догадлив. Но поговорим об этом позже. А сейчас я бы рекомендовал тебе выйти вон в ту дверь. Зачем? «Частично это связано с твоим последним вопросом. Могу только сказать, что тебе понравится. Пока ты не пришел в себя, об этом трубили по всем каналам и новостным лентам, но я их отключил. Хочу, чтобы ты увидел все сам. Поспеши». «Ну а что?» «Молчание. Что увидел?» Не получив ответа, Крио осторожно коснулся ногами теплого пола палаты. Приглядевшись, он увидел, что дверь закрыта. Над ней, приглушенным светом, горели цифры 642 В то же мгновение магнитный замок щелкнул, и индикатор, замигав зеленым огоньком, ознаменовал открытие массивной двери. Крио осторожно приблизился к ней и медленно открыл. Небольшой коридор был залит ярким голубоватым свечением, которое шло откуда-то издалека. Он прошел мимо нескольких закрытых палат, прежде чем понял, что лестница ведет на крышу здания. Очередная дверь была распахнута и изредка ударялась о стену под порывами ветра. Все так же аккуратно ступая, он вышел на крышу самого верхнего уровня. С этой точки открывался отличный вид на простершийся под ними город. От этой невероятной картины перехватывало дыхание. Давно он не видел, чтобы город так сиял. Вдруг из двери напротив появилась она. Ее длинные волосы развивались на ветру. Белая больничная рубаха раздулась, как парус, будто готова была поднять ее и унести. Крис подняла голову и застыла в удивлении. В этот момент почти одновременно с другой стороны крыши показались два брата. Дарс вышел, тяжело держась новой мощной рукой за край двери. Ларс, не замечая брата и остальных, запрокинул голову и, не отрываясь, смотрел вверх. «Может, пора все-таки взглянуть вверх?» «Я бы тоже хотел это увидеть твоими глазами». Крио испугался. Было непривычно слышать этот голос, доносившийся откуда-то из самых глубин его естества, и осознавать, что теперь они неразделимы. Но он последовал совету и поднял голову. Пораженный увиденным, он прикрыл глаза. Их слепил яркий свет огней корабля. Его массивная тарелка зависла прямо над городом. Размер ее был настолько ошеломляющим, что невозможно было представить, как такое вообще можно сотворить. Единственное, что могло потягаться с ее величиной, это ее воистину неземная красота. На блестящем днище, будто состоящем из сотен тысяч керамических плит, сияло огромное изображение – Свитый в кольцо величественный змей-дракон. Твою ж мать! Ну что ж, Крио, кажется, кто-то прилетел нас спасать. Андрей Хветчин. Крио Ген. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, художник обложки Денис Корнев, дизайн Павел Кунгурцев. В аудиокниге использована музыка группы «Нейджик Сод». Озвучена в 2020 году.